Армагеддон. Книга третья. Глава первая. Карты на стол. «В Америке бывают трудные времена, но мы переживали трудные времена в прошлом, и, как я надеюсь, обязательно постараемся пережить их в будущем». Джордж Уокер Буш. 43-й президент США. «Это все фальшивка!» – снова прокричал Вестенберг, не поднимаясь с колен и обернув Гумилеву перекошенное лицо. «Вся эта зона 51 – надувательство! Мы зря летели сюда, зря рисковали! Нас всех обманули!» Гумилёв опустил руки. По растёкшейся зелёной жидкости медленно плыл, разворачиваясь, извлечённый из резиновой трубы пришельца, газетный комок с явственно видной шапкой «Лос-Анджелес Таймс» и датой 15 октября 1957 года. Любопытно, бесстрастным тоном произнес Решетников, присаживаясь на корточки. Шестьдесят лет стало быть этому кукольному театру, а ведь были люди, которые нечто подобное подозревали. «Что ты имеешь в виду?» – мрачно спросил Гумилев, поддевая носком ботинка кусок поролона. Тот откатился в сторону и развернулся в длину, словно белая гусеница. «Да то, что все здесь липо. Сверхсекретный объект, который стоило придумать на страх и зависть врагам К тому же Советскому Союзу, на потребу налогоплательщикам, которые втайне верили, что на их кровные денежки здесь исследуют инопланетные технологии, призванные служить процветанию Америки. В конце концов, показывать президентам, как окончательное свидетельство их величия и всезнания. Тот же Клинтон так активно отрицал существование секретных лабораторий в зоне 51, что стало ясно – дыма без огня не бывает, коли уж сам президент так забеспокоился. А его сюда возили, это мы точно знаем. И, видимо, показали весь этот кружок умелые руки. «Черт с ними, с фальшивыми инопланетянами», – в сердцах сказал Гумилев. «Как выбираться будем?» «Я согласен с Миллерсом. Вряд ли они справятся с дверью. Поэтому рекомендовал бы искать другой выход. Полагаешь, он здесь есть? Ну, если бы это были настоящие инопланетяне, то вряд ли. А с учетом того, что здесь все фальшивое, запросто. Кто ищет, тот всегда найдет». Эстонец тем временем взобрался на металлический стол и сел там в позе лотоса, уставившись в одну точку. Судя по всему, Весенберг переживал крушение надежд всей его сознательной жизни, и Гумилеву стало даже немного жаль ученого. «Медитирует бедняга». «В себя ушел. То ли дело Миллерс. Этот не унывал, а деловито возился в разбитой панели экстренного закрытия дверей. Пытался соединить какие-то проводки, бормоча себе под нос. То ли напевал, то ли ругался, то ли напевал что-то ругательное». «Антон, брось ты это дело», — велел Гумилев. «Они, скорее всего, ждут нас с той стороны. Как минимум, несколько человек оставили на всякий случай». «Вдруг откроешь, начнут палить, Все здесь и поляжем, словно куропатки. Будем искать другой выход. Вот Константин Кириллович, дело говорит». «А с этим что?» – осторожно спросил Миллер, скивая на безмолвного эстонца. «Он часом умом не повредился? Пусть пока сидит, не мешает же. Думаю, с ним все в порядке, переживает просто». Втроем они принялись обшаривать огромное помещение в поисках вентиляционной шахты или запасного выхода. Однако ничего даже отдаленно похожего в кукольном театре не обнаруживалось. С горя Гумилев пнул капсулу с плавающим внутри фальшивым инопланетянином, ушиб ногу, чертыхнулся и увидел кота». Кот был давишний, рыжий и ободранный, с бандитской рожей. Он сидел на полу, закинув заднюю ногу за ухо и сосредоточенно мыл брюхо языком. Почувствовав взгляд Гумилева, а коты это таинственным образом умеют, кот вздохнул и прекратил гигиенические процедуры, уставившись на человека. «Кот!» – растерянно произнес Андрей – «Что?» — не расслышал Решетников, пытавшийся открыть дверцу какого-то распределительного щита. «Это же кот!» — воскликнул Гумилев. «Я этого рыжего кота уже видел наверху, в коридоре базы. Приметный такой, как он сюда попал?» «Может, вместе с нами проскочил?» — предположил Миллерс, с интересом разглядывая животное. Кот встал на лапы, потянулся и хрипло мяукнул. «Да ну!» «Так следом и шел, получается. Да и не видел я здесь никакого кота. Говорю же, приметный, яркий. Я тоже не видел, — подтвердил Решетников. Кс, кс кс Кот снова мяукнул и побежал куда-то вдоль стены. За ним! — поспешно крикнул Гумилев. Впрочем, кот не торопился. Он даже иногда останавливался на мгновение и оглядывался, чтобы проверить, не отстают ли люди. Люди не отставали, а кот привел их к едва заметной щели в стене. Юркнул туда, многозначительно мяукнув в последний раз, и исчез. «Какой-то технический лаз», — сознанием дела сообщил Миллерс, осмотрев отверстие. «По-моему, можно отодвинуть вот этот вот лист. Сейчас попробую». Безопасник решительно ухватился за край и силой потянул. Вначале лист не поддавался, затем неожиданно со скрежетом отъехал в сторону, открывая квадратный проем шириной почти в метр. Гумилев опустился на колени рядом с Миллерсом, заглянул внутрь, но ничего в темноте не увидел и включил фонарик на шлеме. Коридор уходил вдаль, поворачивая затем под прямым углом вправо. Пол его был припорошен серой пылью, в которой отчетливо виднелись мелкие следы кошачьих лапок. «Давайте я слазю, то есть слажу. Ну, в смысле, один схожу, Андрей Львович, чтобы проверить, чего там, — предложил Миллерс. Вдруг тупик. Чего всем кагалам туда лезть?» «Давай, Антон», — согласился Гумилев. Миллер сполез в проем и довольно шустро скрылся за поворотом. Слышно было, как он удаляется, громко пыхтя. Гумилев и Решетников переглянулись. «Что-то они тут намудрили, эти американцы», — задумчиво пробормотал Решетников. «Не рой другому яму», — вяло сказал Весенберг, который неслышно слез со стола, подошел и стоял, прислонившись к стене чуть поодаль. Вышел, видать, из своей медитации «Что?» — переспросил Решетников Индро Юлич у нас любит говорить пословицами», — пояснил Андрей Эстонец хотел что-то ответить, но тут из отверстия выпал Миллерс «Там комната», — деловито сообщил он, поднимаясь с колен и отряхиваясь от лохматых ошметков пыли. «Я дальше смотреть не стал, но вроде бы какой то пост управления. Все работает, свет горит, несколько дверей, куда ведут, не проверял. Давайте за мной, Андрей Львович, вместе и разберемся». «Видал, Кириллыч?» — с улыбкой кивнул Гумилев. «Командуют, как хотят». «Вы, Андрей Львович, зря шутите», — сказал Миллерс с некоторой обидой. «Это в другое время вы для меня начальник, а сейчас я за вас полностью отвечаю как сотрудник службы безопасности. Чего с вами случится, век себе не прощу. А уж Санич вообще башку с меня снимет и страшно сказать, куда приделает». «Да ладно, ладно. Лезу я, лезу», — не стал спорить Гумилев, мимолетно подумав. «Эх, где сейчас тот Санич?» — повернулся к эстонцу. «Индро Юлич, вы с нами или пока здесь останетесь?» «С вами, разумеется», — мрачно произнес Весенберг. «Здесь мне делать нечего». «Вот и верно», — согласился Гумилев. «Вот и правильно. Тогда давайте-ка за Миллерсом, а там и мы с Константином Кирилловичем». Эстонец, ничего не говоря, скрылся в отверстии следом за Миллерсом. Гумилёв помахал рукой Решетникову и сказал «До встречи на той стороне». Почему-то Андрей почувствовал некоторое облегчение, когда обнаружил, что его надули. Может, успокоило то, что до него надули еще тысячи и десятки тысяч людей, причем далеко не последних. Может, то, что нашелся хотя бы какой-то выход, а значит, ситуация могла наладиться». Конечно, Гумилева волновала, что происходит с его людьми, оставшимися в лапах у Роулинсона, но он надеялся, что с ними все в порядке. При всей своей зловещей сущности полковник не производил впечатления идиота. Впрочем, таких людей как раз нужно опасаться куда больше, чем тех, кто на идиота похож с первого взгляда. Помещение, куда выбрался в итоге Гумилев, в самом деле, скорее всего, являлось резервным постом управления. Огромные пульты помигивали огоньками, где-то гудели мощные вентиляторы, под низким потолком горели красноватые тусклые лампы. Миллерс уже возился с приборами, разбираясь, что к чему. Весенберг с безучастным видом стоял рядом. В противоположной стене Гумилёв увидел несколько бронированных дверей. «Попробую открыть», — тут же доложил Миллерс, деловито щелкая тумблерами. «А где кот?» — вдруг вспомнил про своего хвостатого проводника Андрей. «В самом деле, если кота в комнате нет, куда-то же он подевался». «Кот вон туда шмыгнул», — показал пальцем Миллерс. «Там вентиляция, но труба очень узкая. В самый раз для кота человеку не протиснуться никак». Вылезший из дыры Решетников тут же отправился помогать Миллерсу. Весенберг огляделся и сел в ближайшее кресло с колесиками, подкатив его к себе ногой. В этот момент дальняя из дверей неожиданно с грохотом и лязгом открылась, и на пороге показался бородатый человек в замызганном лабораторном халате и совершенно неуместном в сочетании с ним армейском кевларовом шлеме. В руках человек держал огромный автоматический 12-миллиметровый дробовик АА-12, весьма жуткую в ближнем бою штуку. «Руки вверх!» — громко крикнул Бородач. «Кто вы такие?» Гумилёв решил, что врать бесполезно. К тому же человек с дробовиком не походил на головорезов полковника Роулинсона, зато весьма смахивал на сумасшедшего, которых, как известно, лучше не раздражать. «Мы представители специальной миссии ООН», — мирно сказал Андрей, поднимая руки. «Сюда попали случайно, потому что базу захватили террористы. Вот пытаемся найти выход». «Террористы?» — с сомнением пробормотал Бородач, поглаживая круглый магазин дробовика. «Что, черт возьми, вообще там произошло? Я здесь сижу уже два года. Или три года. Откуда взялись террористы? Какая еще миссия ООН?» «Может быть, вы уберете свою гаубицу, и мы побеседуем в более приятной обстановке», — предложил Гумилев, с тревогой отметив, что Миллер, скажется, уже прикидывает, не бросить ли в бородатого незнакомца стулом. Он не ожидал, что человек в шлеме согласится, рассчитывая всего лишь выиграть время и отвлечь внимание бородача. Но тот неожиданно кивнул. Да. «В самом деле, коммуникативность в данном случае наладится, вы правы!» Бородач хмыкнул и повесил дробовик на плечо, словно простое охотничье ружье. «Меня зовут Штреллер. Доктор Захария Штреллер». «Андрей Гумилев». Гумилев подошел навстречу доктору, вглядываясь в его лицо и протягивая по ходу руку. Штреллер явно был не в себе. Глубоко запавшие глаза тревожно поблескивали». Кончик острого хрящеватого носа поддергивался, словно принюхиваясь. Длинная спутанная борода свисала до самого живота, напоминая портреты Льва Толстого. А это господа решетников Миллерс и Весенберг!» Руку Гумилева доктор пожал с осторожностью, хотя две явно не русские фамилии его еще более успокоили. «Специальная миссия Надо же!» — покачал головой Штрейлер и снял шлем. Повертев в руке, бросил на пол. Шлем с грохотом откатился куда-то в угол. «Стало быть, он еще существует?» «Разумеется, существует!» «Скажите, вы что, не имели никакой связи с внешним миром с тех самых пор, как базу законсервировали?» «Прозвучал сигнал тревоги», — доктор наморщил лоб, пытаясь восстановить события в деталях. «Я как раз пришел на дежурство, когда прозвучал этот сигнал. Двери автоматически закрылись. Я сделал все, что должен был сделать по инструкции и принялся ждать особых распоряжений. Их не последовало. Жду до сих пор». «Но как вы продержались столько времени?» Недоверчиво спросил Решетников, снова занявшийся пультом управления. «Здесь есть резервный продовольственный склад. Генераторы по-прежнему работают, насосы качают воду из подземной реки. Что все же случилось? Ядерная война?» «Но датчики показывают, что уровень радиации наверху хоть и повышен, но все же не так высок, как должно было быть после атомной бомбардировки». Гумилев вкратце рассказал доктору об эпидемии и о том, что происходило после нее на закрытой территории. Штреллер сокрушенно качал головой, изредка переспрашивал, словно не в силах поверить услышанному, нервно барабанил пальцами по прикладу дробовика». Когда Андрей закончил повествование, доктор сказал «Почему-то я не удивляюсь. К этому все и шло. Мир катился в пропасть». «А как получилось, что вы оказались здесь совершенно один, мистер Стреллер?» — уточнил Решетников. «Изначально я был не один. Со мной был лейтенант Форсайт, но он застрелился спустя пару недель». Мне пришлось э, у, утилизировать его труп. Гумилев не стал интересоваться, как именно добрый доктор это сделал. Не съел, наверное, и ладно. «Видите ли, лейтенант хотел выбраться наверх. У него там осталась семья. Но выбраться не мог», — пояснил Штреллер. «А вообще, это уровень с особым доступом. Здесь всегда находилось меньше сотрудников, чем на других». «Простите, но почему вы спрашиваете?» «Разве вы не в курсе?» «Я полагал, что, как представители специальной миссии ООН, вы согласовали все нюансы с правительством Соединенных Штатов», неожиданно забеспокоился доктор. «Я же говорил, базу захватили террористы», напомнил Гумилев. «Ах, да», запамятовал. «И что же вы собираетесь делать, сэр?» «Мы собираемся открыть двери», — ответил за Миллерс. «Но тут всё запоролено к чертовой матери, поэтому пока ничего не выходит. Может быть, вы, доктор, нам поможете?» «Давайте сперва перекусим», — радушно предложил Стрейлер, «А потом уже я постараюсь решить вашу проблему». «В самом деле», — кивнул От — «отчего бы нам и не перекусить?» Андрей понимал, что сейчас нужно следовать пожеланиям малость съехавшего доктора. Он прожил в подземелье базы с самого начала эпидемии и явно многое знал. В конечном счете, лишние полчаса или час ничего уже не решали. Запасы у Штреллера и в самом деле оказались богатые. Саморазогревающиеся консервы, сухари, вполне чистая на вид и вкус вода из крана, даже запечатанный картонный ящик бурбона «Джим Бим». Обитал гостеприимный доктор в жилом боксе, небольшом помещении со стенами, облицованными пластиковыми панелями под дерево и четырьмя койками. За сдвижной дверцей имелся совмещенный санузел, унитаз, биде и душевая кабина. На полке стоял музыкальный центр с коллекцией компакт-дисков, преимущественно классики и старых блюзов. Тут же висел плазменный экран, на котором безмолвно бегали туда-сюда киношные ковбои. «Я смотрел вестерн, когда услышал, что в зале кто-то ходит», скромно пояснил доктор, выключая DVD-плеер. «Будьте как дома, прошу вас». Андрей Львович с нескрываемым намеком произнес Миллерс, подбрасывая на ладони бутылку бурбона. Понемногу не стал лютовать Гумилев. Все выпили из пластиковых стаканчиков. Доктор Штреллер отказался. «Видите, я даже не распечатал коробку», с гордостью заметил он. «Я не пил и не пью». Гумилев мысленно оценил услышанное. Доктор был либо человеком железной воли, Либо еще более чокнутым, чем казался Два года просидеть в одиночестве, не представляя, что происходит наверху И ни разу даже не напиться с горя Некоторое время все молча ели «Вы говорили, что постараетесь решить нашу проблему, мистер Штреллер» Напомнил решетников, выскребая из контейнера остатки овощного гарнира «Да, точно. Вам ведь нужно выбраться отсюда!» Доктор едва не хлопнул себя по лбу. «Идемте, я все вам покажу. Тот пульт, с которым вы возились, дублирующий. Его еще нужно активировать. А ведь все делается значительно проще!» Доктор подхватил прислоненный к койке дробовик и поднялся. «Э, сэр, а у вас есть здесь такие же штуки?» Аккуратно осведомился Миллерс, скивая на оружие. «На складе», — подтвердил Штрейлер. «Впрочем, вы можете взять мою винтовку. Мне она ни к чему. Я даже никогда не бывал в тире». «Спасибо, сэр», — учтиво сказал Миллерс, забирая у доктора оружие и проверяя, полон ли магазин. «Только это не винтовка, а автоматический дробовик». «А где склад?» «Соседняя дверь. Там открыто». «Секундочку, Андрей Львович, я быстро предупредил Миллерс и исчез». Вернулся он с таким же дробовиком и двумя автоматическими пистолетами. Дробовик вручил Решетникову, пистолеты Весенбергу и Гумилеву. Эстонец повертел оружие в руках с некоторым сомнением, но потом щелкнул предохранителем и сообщил "Готовься не летом, а телегу зимой». «Точно!» — поддержал ксенобиолога, заметно повеселевший Миллерс. «Это вы правильно заметили, Индро Юлич». «Ну, идемте же», — сказал доктор, и, ссутулившись, вышел первым из своего жилища. А когда он открыл следующую дверь, Бумилев едва удержался, чтобы не ахнуть. В большом зале с низким потолком стояли несколько прозрачных капсул. Это были вовсе не те музейные цилиндры, как в фальшивом хранилище инопланетян, а куда более сложные устройства. Внутри виднелись тела существ, явно не имевших к старушке Земле никакого отношения. Одни напоминали клубок беспорядочно спутанных щупалец – Другие, гигантских личинок, с хорошо развитыми челюстями и слабыми тонкими ручками, третьи издали казались человекоподобными, но при ближайшем рассмотрении выглядели пугающе уродливыми». Вессенберг медленно приблизился к ближайшей капсуле и с благоговением уставился на тело одного из гуманоидов, на котором виднелись сильные повреждения, полученные, видимо, при катастрофе летательного аппарата. «Боже, это же гуманоид Корсо!» – прошептал Вессенберг. «Существо было ростом примерно с восьмилетнего ребенка». и напоминало человека. Тельце гуманоида оказалось довольно тщедушным, руки и ноги болезненно тонкими. На передних конечностях отсутствовал большой палец. При всем при этом существо обладало непропорционально огромной головой, которая по своей форме походила на электрическую лампочку. Подбородок едва намечен. Челюсти неразвитые. И как этот дружок умудрялся удерживать свою голову на плечах, поразился подошедший ближе Миллерс. «Она полая внутри, легкая», — сознанием дела произнес Весенберг. Кожа у существа была серого цвета. Огромные миндалевидные формы глаза, словно кошачьи, располагались на голове несколько под углом и почти сходились у крошечного носа. Но в отличие от кошачьих... Эти глаза были глубокого черного цвета, без каких-либо зрачков. Скорее, они выглядели, как инкрустация гематитом. Нос же едва выступал на поверхности лица. Впалые щеки пришельца можно было разглядеть только сбоку. У у существа не имелось. Во всяком случае, там, где они могли бы быть по земным меркам восприятия. Ни на лице... Ни на теле не наблюдалось никакой растительности. Необыкновенно маленький рот больше походил на небольшую прорезь или углубление, и так же, как и нос, очень слабо выделялся на нечеловеческом лице. Вот террас еле слышно пробормотал решетников, а эти-то похоже настоящие. Здесь у нас хранятся тела и фрагменты тел существ, прибывших из других миров. «Здесь у нас хранятся тела и фрагменты тел существ, прибывших из других миров», «сухо, словно сто раз объяснявший это туристам экскурсовод», сообщил доктор Штреллер. «К сожалению, живым удалось добыть всего лишь одного, аж в 67-м году, но он умер от ран спустя полчаса. Как вы понимаете, земная медицина в данном случае была бессильна». «Идемте в соседний зал, там у нас помещаются их летательные аппараты». Оставив Вестенберга метаться от капсулы к капсуле, они прошли в следующий зал. Ничего общего с кинематографической, и Гумилев только сейчас в полной мере осознал ее фальшивость. Тарелка из музея тамошние аппараты не имели. Группа застыла, оглядывая огромное помещение». Миллерс даже разинул рот в совершеннейшем изумлении, чего за ним никогда не замечалось. Медленно, словно на экскурсии в музее, они пошли по периметру, всматриваясь в чуждые конструкции. Аппараты, собранные здесь, вызывали удивление и массу вопросов. Один походил на легендарный американский самолет F-117, скорее всего, с этого НЛО, затем и слизанный. Другой, изрядно покорёженный, вообще напоминал огромную каплю расплавленного металла, расположенную горизонтально. Третий состоял из двух шаров диаметром метра по три, соединенных тонкой штангой». В углу, за металлическим ограждением, лежали рассортированные части разрушившихся при падении объектов. «Какое богатство!» — восхитился Решетников. «Жаль не на ходу, а то сейчас бы...» «Увы», — строго прервал его фантазии Штреллер, — «это невозможно. Хотя некоторые принципы передвижения мне удалось разгадать. Например, изучение внутренней части вот этого аппарата выявило наличие отделения, похожего на атомный двигатель. Но этот процесс не похож на высвобождение энергии в наших атомных бомбах. Существует следующая теория». Пролетая через атмосферу, летательный аппарат поглощает водород и в процессе индукции генерирует реакцию атомного синтеза. Чтобы аппарат двигался, воздух вокруг него должен быть ионизированным. «Простите, что перебиваю», — вежливо прервал Штреллер Гумилев, поняв, что нужно остановить этот словесный поток сейчас, иначе очумевший от отсутствия общения доктор закатит им многочасовую лекцию. «А вы здесь...» «Все это время...» «Я, собственно, военно-космический специалист», — скромно улыбнулся доктор Штреллер, солидно покашливая. «Чтобы не сойти с ума, я каждый день работал, занимался исследованиями и добился очень многого. Все результаты моей работы вот здесь. Записи, графики, снимки...» Доктор любовно похлопал ладонью по ноутбуку, лежавшему на столе. «Есть еще несколько носителей плюс данные, собранные моими коллегами. Если мы эвакуируемся с базы, я считаю, что все это нужно забрать. В противном случае я отказываюсь». «Конечно, заберем, конечно», — торопливо пообещал Гумилев. Доктор с рассеянной улыбкой принялся снимать с полок какие-то пухлые папки, и его пришлось остановить. «Простите, но давайте возьмем лишь то, что необходимо. Остальное мы сможем забрать, когда вернемся». «Разве мы не уничтожим базу?» — удивился Штрейлер. «Зачем?» «Я же говорю, возьмем самое важное, а за остальным приедем позже». «Но вы говорили, что база захвачена террористами!» — напомнил на сей раз доктор. «Я не уверен, что следует оставлять им подобные вещи. Если они попадут не в те руки...» В зал вошел Вессенберг. Эстонец зачарованно вертел головой, поблескивая очками. Пистолет он по-прежнему держал в руке. «Это что-то неописуемое!» — крикнул он, заметив Гумилева. «Я просто не ожидал такого увидеть!» «А вы уверены, что это не фальшивка?» — осторожно спросил Миллерс. «Абсолютно!» «Я уже сунулся в электронный микроскоп, с которым кто-то недавно работал!» «Это был я!» — сказал доктор. «Совершенно иная клеточная структура. Такое подделать невозможно, я гарантирую». «Вы, видимо, ученый, мистер Весенберг», — с уважением поинтересовался доктор, одергивая свой замызганный халат. «Ксенобиолог», — солидно ответил эстонец. «Помогите нам, Индро Юрьевич», — попросил Гумилев. «А вы, доктор, отберите, пожалуйста, самое важное. Самое-самое». «Вот носители!» — Штреллер положил рядом с ноутбуком металлический чемоданчик. «Я думаю, этого достаточно. И я все-таки настоятельно советовал бы вам уничтожить базу. Если это достанется террористам...» «А что, базу так вот запросто можно уничтожить?» — осведомился Решетников. «Я ведь говорил, здесь резервный блок. Идемте!» Доктор подвел их к неприметному с виду пульту, закрытому непрозрачной крышкой. Набрал код на панели, откинул крышку. «Вот это! Система открывания дверей!» — показал он. Решетников и Гумилев переглянулись. «То есть вы могли открыть двери и выйти?» — недоверчиво спросил Андрей. «Да, разумеется!» «В любое время?» «Господи ты, боже мой!» — уныло пробормотал доктор Штреллер, быстро пробежался пальцами по клавиатуре, нажал несколько кнопок, сняв с них защитные пластиковые колпачки. Где-то зашипело гидравлика. «Двери открыты!» Штреллер нажал другую кнопку. «Теперь закрыты. Полагаю, не стоит пока оставлять их открытыми, мало ли что предпримут эти ваши террористы!» «Но почему вы не выбрались? Столько времени!» «И несчастный лейтенант, который застрелился...» «Я выполнял инструкцию», — сухо сказал доктор. «Согласно инструкции, я не имел права выйти наружу до получения информации. Когда появились вы, инструкция приказала долго жить, потому что стало ясно, база в прежнем ее виде уже не существует. А что до лейтенанта...» он все равно наверху сошел бы с ума, подцепив вирус. «Да, а доктор-то совсем плох», — подумал Гмелев. «С одной стороны, сидел здесь, имея возможность в любой момент выйти на поверхность вместе с товарищем. С другой, поверил первым попавшимся людям, что они представляют собой специальную миссию ООН. Вручил им секретные данные». «Это, конечно, хорошо. Было бы куда хуже. Начни сумасшедший полить в них из своего дробовика. Как бы то ни было, выход открыт. Хотя где-то впереди еще люди Роулинсона. Ладно, это следующий шаг. Станем решать проблемы по мере их поступления». «Спасибо, доктор». «Сказал тем временем Решетников, рассматривая пульт. «А что вы говорили насчет уничтожения базы?» «Сейчас я несколько сомневаюсь, есть ли у вас для этого необходимые полномочия», промямлил Штрейлер, запустив пальцы в бороду. «Мы же не собираемся ее уничтожать», «мягко, словно ребенку в который раз повторил Гумилев. «Мы просто уточняем». «Ах, да, конечно. Секунду». Штреллер извлек из кармана халата сложный борозчатый ключ и вставил в отверстие сбоку пульта. Откинулась еще одна крышка, продемонстрировав небольшое табло с клавиатурой и два маленьких прибора, похожих на дистанционное управление для обычного телевизора. Вот. Активируется непосредственно на пульте. Можно уничтожить всю базу. «Можно только подземные ярусы или же отдельное сооружение на территории. Управлять этим можно как с пульта, так и с этих маленьких переносных устройств». «Отлично», — сказал Гумилев, осторожно беря легкий пластиковый приборчик. «А что насчет связи? Здесь есть связь с постройками наверху?» «Здесь есть все». С довольной улыбкой произнес доктор, снова что-то нажал и сделал приглашающий жест. «Говорите!» Полковник Роулинсон, сидевший в башне КДП, Едва не подскочил на месте, когда из покрытого пылью динамика на стене прогремел голос Гумилева. Полковник, вы меня слышите? Это Гумилев. Повторяю, полковник Роулинсон. Вы слышите меня? Роулинсон поискал микрофон. Тот свисал со стены на пружинистом шнуре, щелкнул кнопкой. Роулинсон слушает, товарищ. «О, я рад, что вы еще здесь, полковник. Видимо, пытаетесь проникнуть внутрь хранилища и секретных лабораторий». «Нет», — соврал Роулинсон, «хотя именно этим его люди в данный момент и занимались. Совершенно безуспешно». Полковник не смел вернуться к мастеру с пустыми руками, прекрасно понимая, чем это может для него закончиться. «Врете», — угадал Гумилев. «Ну да ладно, не в этом дело». «Видите ли, полковник, как это частенько бывает в азартных играх, а мы же с вами играем в азартную игру, да?» «Ситуация переменилась на прямо противоположную. Вы где сейчас находитесь?» «На башне КДП», — на сей раз Роллинсон сказал правду. Ему было интересно, что же затевает русский. «Чудесно! Стало быть, вы можете видеть из окна два пустых ангара чуть левее. Видите?» «Вижу!» Полковник начал раздражаться. Что он задумал? «Хорошо». Коробки ангаров неожиданно окутались клубами дыма и пыли, оседая внутрь себя. Через миг до башни КДП долетел чудовищный грохот. Одно из треснувших стекол вылетело и осыпалось на пол. Полковник присел за столом и прикрыл руками голову. Несколько тревожных секунд он ожидал, что взорвется и КДП, но больше ничего не произошло. Осторожно выглянув из своего укрытия, Роллинсон обнаружил, что оба ангара превратились в груды мусора и обломков. В помещение вбежал капитан Долтри. «Вы живы, сэр!» — закричал он. «Что это было?» «Вон отсюда, капитан!» — хрипно рявкнул Роулинсон, отряхиваясь. Капитан тут же исчез так быстро, как и появился. «Как вам небольшая демонстрация наших новых способностей, полковник?» — послышалось из динамика. В голосе русского сквозило неприкрытое ехидство. «Что это было, черт побери? Вы нашли систему уничтожения базы?» «Вы догадливы, полковник. Да, мы нашли систему. Резервный пульт. Полагаю, даже если вы сейчас активно займетесь деактивацией этой системы, у вас все равно не найдется достаточно времени, чтобы успеть до очередного взрыва. А ведь я и сам пока не знаю, что именно взорву. Может быть, центр инженерной поддержки или еще один ангар...» «А может быть, электроподстанцию или вертолетную площадку? Или контрольно-диспетчерский пункт? Где вы сейчас находитесь?» «Постойте, товарищ!» — сказал Роулинсон, вытирая под лба. «Раз уж вы со мной связались, следовательно, не исключаете возможности договориться. Вы, видимо, хотите попросить меня, чтобы я выпустил вас из заточения?» «Нет, полковник, не хочу». «Дело в том, что из заточения мы уже выбрались самостоятельно». Роулинсон злобно скрипнул зубами, а русский продолжал. «Меня интересует сразу несколько вещей. Во-первых, что с моими людьми и где они находятся? Во-вторых, на каких условиях вы согласитесь выпустить нас с базы? И в-третьих, чего хочет мастер?» Полковник осознал, что до сих пор стоит в неприличной позе, пригнувшись с микрофоном в руке. Сел, поправил повязку на шее, откашлялся и начал. «Ваши люди в безопасном месте. Я не скажу, в каком именно, чтобы вы не взрывали здесь все подряд без риска уничтожить своих. Уверяю, с ними ничего плохого не произошло». «Пока не произошло. С базы я вас выпущу, если, если вы сделаете то, о чем мы договаривались изначально. Предоставите нам полученные данные. Они нужны мастеру, потому что у мастера далеко идущие планы. Вы видите в нем некую мрачную фигуру, а на деле он пытается возродить цивилизацию. Американскую цивилизацию». «Динамик молчал». Роллинсон не стал торопить русского. Видимо, тот отключил микрофон и советовался со своими. «Хорошо», — сказал, наконец, Гумерев. «По поводу данных хочу вас разочаровать. Все эти секретные лаборатории и то, что в них хранилось, оказалось банальной фальшивкой. Фальшивкой, которая создана для запудривания мозгов налогоплательщикам и паяцам из «Белого дома». «Я вам не верю, товарищ!» Роллинсон даже помотал головой, словно русский мог его видеть. «Он говорит правду, мистер Роллинс. Это был незнакомый голос безо всякого акцента. «Явно настоящий американец!» «Роулинсон!» — нервно поправил полковник. «Вы еще кто такой?» «Доктор Захария Штреллер, сотрудник базы. То, что вы обнаружили, не более чем чучелы и макеты. Фикция!» «Этого не может быть, доктор. Это глупость. Зачем?» «Мистер Гумилев вам все объяснил». «Но погодите расстраиваться, полковник, — это снова говорил Гумилев. «Мы тут кое-что нашли. Кое-что настоящее». «И если вы в самом деле заботитесь о возрождении цивилизации, о американской цивилизации, то мы готовы этим кое-чем настоящим с вами немного поделиться. С учетом наших нынешних возможностей мы могли бы вообще диктовать свои условия». «Не могли бы!» — мстительно перебил Роулинсон. «У меня ваши люди, а если вы возьметесь взрывать все подряд, то можете их угробить». Вероятно, но с тем же успехом я могу угробить вертолет или станцию вашего подземного поезда, хотя и не знаю, где она находится. Впрочем, вот доктор Штреллер мне подсказывает, что он как раз прекрасно осведомлен. Поэтому, полковник, давайте сделаем друг другу кое-какие скидки и перестанем играть в солдатики. Я готов, нехотя произнес Роулинсон. «В самом деле, русский играл более сильными картами. В конце концов, сюда всегда можно вернуться, а на первый раз привести с собой нечто внушительное, что оценит мастер. Опять же, надо дождаться, пока русский со своей компанией вылезет наверх». Не оставит же он кого-то за пультом нажимать красные кнопки, словно читая мысли полковника, добавил Гумилев. Взрывать объекты на территории базы я могу при помощи переносных пультов. Их два. Один у меня, второй у одного из моих людей. Делайте надлежащие выводы, полковник, если вы вдруг уже прикинули, где посадить снайперов. И помните. «Я способен взорвать и всю базу сразу. Тогда никто, включая меня и вас, отсюда не уйдет, не улетит и не уедет. Я ведь уже сказал. Я согласен на ваши условия. Выходите». «Когда мы выйдем, я извещу вас», — заключил Гумилёв. Прикажите вашим людям подняться наверх. Если кто-то попадется мне в коридорах, я нажму на кнопочку. И предупредите их, чтобы не вздумали палить, когда я выйду к вам на переговоры. Помните про второй пульт. Так что солдаты, которые меня увидят, должны сразу же отвезти к вам. Пыльный динамик снова умер». Роулинсон отшвырнул микрофон, заплясавший на шнуре, и оглянулся, услышав шаги. В дверях снова маячил Долтри. «Какого черта, капитан?» «Русский, сэр. Один из тех, кого мы взяли в плен. Он очень хочет с вами поговорить». «Мне некогда», — сердито бросил полковник. «Распорядитесь убрать людей из внутренних и подземных помещений базы. Русские, что закрылись у инопланетян, собираются выходить наверх, и ситуация такова, что нам придется принять их требования». «Да, сэр, я распоряжусь, но этот русский, он был настойчив, попросил напомнить вам, если вы откажетесь от беседы...» О Мексике И передать какую-то галиматью День четвертый, Ахау-3, Канкин Гленфедишн, Скоробей Полковник Роулинсон хотел было выругаться В ответ на эту бессмыслицу Но понял, о чем речь И остолбенел